Глава 7. Следующие мои дни были заняты как по распорядку. Постановка задач треллем по строительству нового диковинного для местных жителей сортира, возведению отроками спортивного городка, изматывающие тренировки с варяжкой и молодежью, вечерняя проверка выполненных работ. Еще я оттачивал свои навыки верховой езды, что, по правде говоря, было одной из моих немногочисленных слабых точек. Правда, никто не удивлялся, что я плохой наездник, так как все продолжали считать меня викингом, которые, как известно, в основном ходят либо на драккарах либо пешком. Но и этот навык я со временем смог подтянуть до удовлетворительного уровня. По крайней мере, моя задница больше не болела после долгого нахождения в седле. Эст Ива, Принесший лично мне клятву верности, обучал отрока в стрельбе из лука. Он оказался отменным мастером в этом деле, что меня откровенно радовало. Несколько раз мы с Иво, Варяжка и еще несколькими отроками выходили на трофейной ладье в море на рыбалку, которая мне, если честно, не очень понравилась. Но что это за рыбалка? Сеть забросить и через несколько минут ее вытащить, полную разнообразной крупной рыбы и красный, и белый. Зато начал приобретать полезные навыки постановки паруса, управления ладьей и работе на веслах, что очень полезно в этом времени. Даже мозоли на ладонях нарастать начали от гребля, которая меня скорее забавляла, чем была тяжелой работой. Заодно и физическую форму прилично подтянул, оброс крепкими мышцами и скинул лишний жирок. А полагающиеся мне трофейные доли владье я доброги отдал в обмен на строительство своего небольшого подворья на краю тренировочного лагеря. И двух холопок, висянку и тишку, он мне уступил совсем недорого. Их я сразу же к божене в услужение пристроил, за что заработал много слов благодарности и большой плюс в отношениях, которые сильно потеплели. Мы стали чаще встречаться. Разговаривать обо всем, кроме ее происхождения. Этот вопрос я специально не поднимал, опасаясь спугнуть девушку. Бажена оказалась девушкой образованной, серьезной, очень умной, много знающей об окружающем мире, разбирающейся в политических отношениях между окружающими княжествами, знающей скандинавские языки. Я постоянно узнавал от нее много нового о традициях, жизненном укладе местных богах и даже ценах на различные товары. Так прошло две недели. Несмотря на то, что мои трели работали вдвоем, объем их работы был значительно меньше, чем у отроков, поэтому общественные заведения они построили раньше. Для его торжественного открытия я позвал всех дружинников и уважаемых жителей деревни семьями. Холопы обойдутся, пусть к траншеи бегают, еще не хватало. Вытянутое здание на 10 кабинок получилось вполне приличного вида, с плоской крышей, застеленной дерном, маленькими окошками в задней стенке и двери для вентиляции. С нормальными деревянными стульчиками над дырками в общую яму, отполированными трудолюбивыми и монетолюбивыми местными мальчишками. Перед входами в кабинки был также сооружен крытый длинный умывальник с подвесными бодейками снизу которых торчали деревянные соски, при подбивании которых начинала литься вода, попадая в общее длинное корыто. Бодейки тоже мастерили мальчишки по моему образцу. Воду приходилось таскать от колодца. Водопровод я пока не придумал, но расход был небольшой. Так что не страшно. Трелей тут достаточно, натаскают. Судя по реакции зрителей, сооружение им понравилось. А когда я объяснил, как им пользоваться, тут же все кабинки были заняты по назначению. Люди оценили удобство, когда, как по заказу, полил сильный дождь. По окончании этой стройки века я договорился с плотницким старшиной о начале строительства собственного подворья с двухэтажным домом по моему проекту, хлевом для скота, жилых построек для трели и сараев для хранения припасов. Также планировалось обнести строение высоким частоколом. Высушенные бревна мне выделил Доброга, в оплату обучения варяжка и остальных отроков боевым искусством, так как мастеров такого класса, какой имели я и Ива, в дружине десятника не было. Парни в основном были смышленные и до воинского дела охочие, что помогало нам в их тренировках, как индивидуальных, так и групповых. В ближайшее время Доброга собирался отправить отряд для сборки оброка с близлежащих подконтрольных князю буревой селений. Больше без защиты оставлять деревню Доброга не хотел, хватило одного раза, поэтому решил дожидаться прибытия подкреплений из города и только после этого выступать. Разговор о включении меня в состав дружины я не поднимал специально, так как меня устраивал существующий статус военного советника-специалиста. Денег за свои услуги я не просил. Мне было достаточно того, что Доброга выделил мне землю под свое жилище. И вообще мы с Доброга и Варяшкой сильно сдружились за время моего пребывания в их деревне. Почти роднёй уже считались. Наконец, к концу первого летнего месяца в деревню на лошадях прибыл дополнительный отряд отроков, во главе со старым опытным гриднем Молчаном. Дружина усилилась еще на тридцать одно копье. Доброга теперь стал полусотником. Воеводы Белатур передал ему весть о повышении в звании через Молчана. После такого значительного увеличения мощи дружины Доброга повеселел и сразу отдал распоряжение новым десятникам о срочной подготовке к походу. Готовили все необходимое оружие и снаряжение, запас пищи в дорогу, хотя и предполагалось, что кормиться отряд будет за счет данников. После полутора месяцев, проведенных в деревне, мне уже стало скучно, так что я попросился у полусотника принять участие в этом походе. Доброга не отказал, справедливо решив, что мои умения и опыт пригодятся для молодого, по сути, состоящего из зеленых отроков отряда. После недолгих сборов верховой отряд во главе с Молчаном, состоящий из меня, Ива, Десятника Рулофа, а также Варяшка и еще 17 отроков, отправился в путешествие, которое предполагалось завершить примерно через месяц-полтора. Я оставил контролировать стройку моего подворья своих смышленных трелей с их новоприобретенными женами, Я раздал им ценные указания и волшебные пендели, чтобы не расслаблялись в мое отсутствие. Очень тепло попрощался с Баженой, пообещав ей привезти гостинцы, отчего она очень сильно засмущалась и даже всплакнула, а на прощание сунула мне туесок с мазями и снадобьями от разных болезней и ран. Как выяснилось, она еще и врачевать неплохо умела. Отряд выдвинулся с рассветом, рассчитывая достичь ближайшего поселения первой цели нашего путешествия к заходу солнца. До маленькой деревеньки, состоящей из десяти домов, мы и впрямь добрались к вечеру. Она стояла на маленькой речке и казалась какой-то совсем убогой, с немногочисленным замызганным населением вепсами. Жила деревенька выращиванием зерновых, охоты и ловли рыбы, как, впрочем, и все окрестные поселения. Но основной статьей ее доходов был сбор дикого меда, поэтому деревенька считалась ценной. Почему-то не везде удавалось найти диких пчел, как объяснял мне по дороге молчан, а здесь, в округе, они были в избытке. Староста встретил нас глубокими поклонами, выделил длинный гостевой дом, стоящий посреди деревеньки, и велел бабам накрывать столы, чтобы накормить с дороги притомившихся воинов. Весело откушав и поваляв местных баб по сеновалам, отряд заночевал. В самом начале пути Молчан, проводя инструктаж, разрешил отрокам отрываться, но только по взаимному согласию, зная, что воинам не откажут. Наоборот, почетно родить от воина. Сильная кровь в роду не помешает. Возвращаться сюда мы не собирались, потому что планировали идти по деревням по большому кругу, Поэтому утром упаковали положенный оброк, разместив его на заводных или грузовых лошадях и едва заметной лесной тропой отправились дальше. Следующей точкой нашего развлекательного туристического маршрута была деревня, располагавшаяся на возвышенности в окружении плодородных земель, на которых выращивали лен и ткали из него на продажу полотно. Также здесь была неплохая пушная охота поэтому Молчан рассчитывал на хороший оброк мягкой рухлядью и тканью. Деревня была существенно крупнее первой, домов на тридцать. Так постепенно мы объехали десятка-полтора деревенек, деревень и селений, которые были очень похожи между собой и отличались только количеством домов и жителей. Рутинная работа начала меня утомлять. Все было спокойно, без каких-либо значимых происшествий. Единственным развлечением было мое присутствие на судилищах, так как помимо сбора оброка, Молчан, как представитель князя, занимался еще и судебными тяжбами сельчан, которые старосты не могли разрешить самостоятельно. Прошло две недели. Наконец, на очередном привале Молчан объявил, что мы приближаемся к предпоследней точке нашего вояжа, возвращаясь по кругу к родной деревне. Селение, которое мы должны были посетить, было крупным и располагалось в дне пути от устья большой реки, впадающей в Варяжское море. Судя по моим прикидкам, это была река Луга. Молчан подтвердил мое предположение, когда я спросил его про название реки, добавив, что река крупная и по ней через протоки можно до самого озера Ильмень добраться, а оттуда по Волхву и до Ладоги недалеко». Я удивился этому заявлению, так как точно помнил, что в мое время такого водного пути не было. Луга с Эльменем не соединялись. Наверное, за тысячу лет эти рукава заилились, обмелели и перестали существовать. Может, и такое было. На рассвете мы свернули лагерь и через пару часов подъехали к деревне, расположившейся на огромном живописном лугу посреди леса. Деревня представляла собой действительно большое поселение, окруженное засеянными полями. Нас встретил староста с несколькими местными жителями. Принимай гридни, князя буревое, староста. За оброком полагающимся пришли. Готовы ли все? Начал, как обычно, молчан, не слезая с коня. Реакция, встречающей делегации, меня несколько насторожила. Растерянно поглядывая друг на друга, Староста и его сопровождающие странно замялись, как будто не зная, что ответить. «Так мы это, того? Отдали же уже все!» Староста развел руки в стороны, как бы подтверждая свои слова. «Ты что несешь, холоп? Кому отдали?» «Мы гридни княжеские, а брок ты нам должен отдать!» — взревел молчан. «Шутить со мной вздумали! Казню всех!» Испуганные сельчане полюхнулись на колени. «За что же нас казнить, господин? Гриднем княжеским все и отдали? Два дня назад пришли. Сказали, что от князя за броком мы и отдали». Глаза молчана налились кровью. Ноздри раздулись от гнева. Рука потянула меч из ножен, но я успел его перехватить. «Подожди, десятник, надо подробности выяснить, прежде чем рубить им головы». Я выдвинул своего коня вперед. «А скажи-ка мне, староста, как выглядели те гридни?» Посмотрел я на местного главу. «Так же, как вы и выглядели. Кольчуги, мечи, копья. Только пешие они были. Я еще спросил, как же они оброк понесут. А они мне сказали, что не моего ума это дело, что они на ладье пришли. Водой все князю и увезут. Еще три телеги с лошадками у нас забрали. На них и увезли рухлядь с зерном. «Сколько их было? Десяток воев, Старший с ними еще был, важный такой, длинный, в открытом шеломе, как у тебя. Он и говорил со мной, остальные больше молчали да посмеивались, забрали все да и ушли, даже от угощения с девками отказались, пищу с собой завернуть приказали. А вы так просто и отдали им все, поверили сразу?» Молчан был в ярости. «Как же им не поверить? Ведь вои...» «Попробуй, что скажи!» — тихо промявлил староста, опуская голову. «Что еще странным показалось?» Я продолжил опрос свидетелей. «Может, вели себя как-то не так? Или необычное, что заметили в них? Говорили по-нашему или на других языках? Но вспоминай!» Староста засмеялся, как будто вспоминая, хлопнул себя полбу рукой и воскликнул. «Да, вои между собой вроде по-нурмански шептались!» «Князю и Нурману служат, нет в этом ничего странного». Молчан, похоже, пока не знал, что делать, и залился от этого еще больше. «Вот еще что!» Староста нахмурился, поняв, наконец, что совершил оплошность, отдав оброк неизвестно кому. «Никогда раньше столько зерна, овощей и мяса в оброк не требовали. А эти еще очень много припасов ясных забрали, на телеги погрузили» как будто не десяток их, а больше намного. И льняного полотна взяли несколько рулонов. Раньше-то только рухлядью оброк был. Значит так, определяй нас на постой, староста. Молчан махнул рукой в сторону домов. На стол накрывай, а мы пока думать будем. Обдурили тебя, пустая башка? Не княжьи то люди были. Быстро закивав головой, староста побежал впереди нашей колонны, указывая дорогу. Нас поселили в обычном уже длинном общинном доме в центре деревни. Отдав лошадей на попечение отроков, молчан я, Ива и второй десятник Рулов собрались за столом, чтобы посовещаться о дальнейших действиях. Понятно, что нас опередили какие-то самозванцы, поэтому нужно было решить, как поступить дальше. "Последу их надо пройти", начал молчан. "Выясним, куда пошли". Клуги, скорее всего, раз про ладью говорили, наверняка там остановились. Полотнальни ново набрали для перевязки раненых, предположил я, и больше их гораздо должно быть, если снеди много взяли. Вели себя тихо, не грабили, не насильничали, отметил Ива. Деревня-то большая, мужиков много, могли и отпор дать случае что. Значит, силы за собой не чувствовали, осторожничали. «Кто? Нурманы?» — фыркнул Молчан. «Этим-то все равно, сколько мужиков побить. Кто им тут против чего скажет?» «За подмогой бы отправить кого? Тут недалеко. Дня за три обернуться, если поспешат», — предложил Рулов. «Нет, рано. Сначала разведаем, сколько их, да где встали», — отрезал Молчан. «А потом и решим, что дальше делать. Идем я, Хельги, Ива и Варяшка с Поняткой». «Рулов, ты за старшего остаешься. Держи отроков наготове. Если к завтрашнему вечеру не вернемся, отправляй двоих посылов к Доброге. Сейчас перекусим легко и пойдем. Пешими».